Глава пятнадцатая. Зов предков. Киряк скарабкался наверх, облепленный мелкими насекомыми, и тут же прыгнул в сугроб, стряхивая их. Он прокатился по снегу, надрывно смеясь от облегчения. И только когда накал адреналина спал, он почувствовал нестерпимую боль по всему телу. Обожженная ядом кожа как будто горела изнутри, прожигая мясо до костей. Долго лежать в снегу он себе позволить не мог, понимая, что эта длинная ночь еще не закончилась, а метель только усилилась. Киряк огляделся. Он оказался в другой части леса, явно пострадавший от пожара. Сосны голые у основания, а местами и вовсе обугленные, были совершенно лишены ветвей, из которых Кириак смог бы снова сделать для себя шалаш. Ещё недавно, почти что опалённый огнём, он ещё сильнее замёрз на открытом воздухе. Порывы ветра забирались под шкуру, вызывая неистовую дрожь. Силы покидали его, усталость и изнеможение брали своё. Кириак чувствовал, как сильно нуждается в отдыхе, но не давал себе заснуть, как в прошлый раз. Не сейчас, в ледяную метель, когда всего несколько часов без тепла, могут заморозить намертво. Повсюду был снег, за короткое время выросли гигантские сугробы, из-за которых он шел медленно, прилагая много усилий. — Нужно двигаться, иначе замерзну, — повторял он про себя, превозмогая боль. Кириак то и дело падал снег, а вставать с каждым разом было все труднее. Он судорожно огляделся в поисках веток, камней поваленных деревьев, в которых можно было бы спрятаться, но вокруг были лишь голые стволы деревьев и снег. «Так, соберись, должен быть выход», – прошептал он обветренными, посиневшими от холода губами. Мимо его ног промчался толпак. Киряг попытался было его растоптать, но тот проскочил мимо и скрылся в небольшой яме киря подошел ближе к маленькой обители животного нора была для толпака убежищем где он хранил корм и грелся охотника осенило. необходимо сделать подкоп в снегу кирьяк выбрал самый большой сугроб и принялся сгребать снег руками вскоре понял что копать придется долго, а так он промокнет и тогда он срезал кусок коры у ближайшей сосны и орудовал уже ею. Когда, наконец, удалось выкопать проход и максимально убрать снег с земли, Кириак забрался внутрь. Внутри не было ветра, и было немного теплее. Охотник успел было развести огонь, но вовремя остановил себя, вспоминая, как тают ледники под действием солнца. Немного согревшись, он вылез наружу, чтобы выкопать другую яму в поисках веток для настила для сна. А тем временем зимняя буря набирала обороты. Снег носился повсюду, то вздымаясь, то вновь оседая на земле. Кириак свернулся калачиком, обнимая себя за ноги, будто от этого становилось теплее. В сильнейшей тревоге охотник с трудом заснул. Кириак открыл глаза и увидел знакомый силуэт, с трудом веря в свое счастье. Пропал весь снег. Повеяло теплым летним ветерком и таким уютным родным запахом костра. «Тиана, как ты здесь?» С придыханием обратился он к возлюбленной, едва сдерживая слезы, заключив свои объятия. «Я хочу показать тебе особенное место, но это будет сюрприз», прошептала она ухо Тиана, совсем спокойным, даже игривым голосом. хорошо «Сначала разберусь с поленьями. Пойдем на закате. Встречаемся на том же месте». Услышал он свой голос как бы со стороны и с грустью понял, что это всего лишь сон. Кириак помнил это время. Он был еще совсем юным, а их с Тианой дружба стремительно перетекала в первую любовь. Пускай глупую и неосторожную, но именно она придавала сил до сих пор. Всегда. Именно с ней Кириаг впервые после смерти матери чувствовал себя нужным кому-то. Когда солнце окрасило землю багряными красками, Кириаг поспешил на их тропу, ведущую в лес. Уже издалека он увидел знакомый силуэт и приветственно помахал рукой. Тиана повзрослела, её тело обрело более женственные очертания, а некогда детские губы более плавные изгибы. Кириак помнил те чувства, которые девушка вызывала у него. Какой он ее видел еще тогда? «Чего ты так смотришь?» – прервала его размышление Тиана. Сердце Кириака вдруг бешено застучало, и он поспешно, чтобы не передумать, взял ее за руку и жадно впился в губы. Тиана легонько толкнула его в грудь, нервно посмеиваясь, покраснела от смущения – но все же ответила взаимностью. Пока они бродили по лесу, солнце совсем скрылось за горизонтом, погрузив природу в уютную дрему. — Кириак, все останется прежним, когда ты станешь вождем? — вдруг спросила она. — Тиана, ты же знаешь, вождем станет Акштар, мой младший брат. — Но ты ведь старший, так? Почему не ты? — Я недостоин стать вождем. «Я слишком слаб. Никто не хотел бы, чтобы я стал вождем». Тиана резко остановилась и обняла Кириака тонкими руками. Сотни, а то и тысячи млило осветили лес, завораживая, словно маленькие звезды своими красочными огоньками. «Никогда, слышишь, никогда не сомневайся в себе! Я знаю, тебе причинили много боли, но я чувствую, «Ты сильный, киряк, За это я тебя и полюбила, за силу, которую в тебе разглядела!» У Кириака застрял ком в горле и блеснули глаза. Не в силах вымолвить из слова он крепко обнял Тиану, а та вырвалась и со смехом побежала вперед. «Кто первый? Догони!» Тиана помчалась вперед, сломя голову, то и дело оглядываясь на Кириака. Тот бежал за ней, еле успевая, пока девушка не скрылась из виду. «Может, она спряталась?» – подумал он и оглянулся по сторонам. Парень долго шел вперед издавшись окликнул. «Ну где же ты? Выходи!» Но Тиана долго не откликалась. Кириак молча бродил по лесу и даже начал немного переживать, а потом увидел метку на дереве, метку ловушки нет закричал кирякк посмотрев вниз тиана упала в яму вырытую им же с другими охотниками для урсуса яма была достаточно глубокой чтобы звери не могли выкарабкаться тиана упала неудачно ее нога была распорота одним из колев торчащих из земли рядом с девушкой лежала мертвая туша дугорога киря мне страшно Еле живым голосом обратилась она. «Я! Я найду подмогу! ван точно сможет что-то сделать! Главное вытащить тебя отсюда!» «Нет, Кириак, не надо! Не уходи! Останься! Мне страшно!» Но Кириак уже бежал, бежал со всех ног, не видя дороги, спотыкаясь о корни деревьев, разбивая колени в кровь, захлебываясь собственными слезами. Кириак проснулся, жадно глотая ртом воздух. Над ним был толстый слой снега, а конечности не слушались, покрывшись ледяной коркой. Кириак хотел закричать, но крик застрял в горле, не найдя выхода, и он просто закрыл глаза. «Я подвел тебя, Тиана!» — сказал он в пустоту. «Я подвел всех!» тади Послышался незнакомый голос снаружи, принадлежавший, по всей очевидности, человеку не из его племени. Кириак не мог разобрать, что ему говорят. «Да и говорят ли?» Кириак перевел взгляд, все еще сомневаясь, что проснулся, и рассмотрел лишь нагромождение шкур и невнятный силуэт, протянувший к нему руки. Изгой попытался оттолкнуть пришедшего, но руки все еще не поддавались будто перестали ему принадлежать. Некто принялся тащить его за плечи, волоча за собой наружу, к снежной буре. Как только ледяной воздух ударил в ноздри, Кириак нашел в себе силы закричать «Отпусти! Прочь!» Но в ответ некто отреснул его по голове, заставляя не рыпаться. Кириак принялся сопротивляться еще интенсивнее, сколько хватало сил, пока не почувствовал, как к лицу поднесли незнакомые благовония. Подожженная сухая трава источала неизвестный ему жгучий аромат, заставляя глаза слезиться, а нос — чесаться. Его вновь куда-то поволокли. Безвольные руки и ноги оставляли за собой выемки в снегу. Незнакомец резко остановился, и Кириак закрыл лицо руками, готовясь к удару. Но вместо этого его резко дернули за шкуру, и подняли на какую-то горизонтальную возвышенность, сцепив тело ветками, привязывая. Под спиной было мягко и тепло. Закрепив Кириака как следует, похититель ушел в неизвестном направлении. Пленник попытался ослабить путы, как вдруг все поплыло. Деревья над головой ушли в сторону, небо смазалось. Он далеко не сразу понял, что его везут. «Но как?» Никак не мог объяснить происходящее Кириак. «Их несколько? Куда они меня тащат?» вопрос становилось все больше, но он даже и не надеялся их задать. «Шрия, помогите мне!» Возмолился к богам Кириак, зажмурившись. «Я больше не могу сопротивляться!» «Да, ну ту!» В уютную темноту сознания вновь врезался незнакомый голос. «Натама!» Поморщившись, Кириак приподнялся, не в силах разлепить веки. Приходилось дышать ртом, так как нос был напрочь забит запекшейся кровью. Он попытался встать, но приподнявшись на локте, почувствовал головокружение, резко перешедшее в острый приступ тошноты. Спазм не отпускал, не давая вымолвить и слова. В пересохшем рту даже не появилась слюна. Кириак бессильно рухнул обратно, чувствуя, как его греют тёплые языки пламени. Тепло и безопасность вновь погрузили в беспамятную негу. Кириак проснулся засветло. Мир покружился, подёрнувшись туманом, помигал чёрными точками и, вызвав дурноту, наконец обрёл чёткость. Над ним склонился некто в огромном капюшоне, полностью скрывающим лицо. «Дому сэба». «А где другие?» — хрипло спросил Кириак и тут же зашипел от боли в плече. Неизвестный протянул руку и бросил в нее окулусы, отчего раненый принялся извиваться, пытаясь вырваться, стряхнуть тварей. «Терас дих, натама, де чима». Кириак перестал сопротивляться, почувствовав, как боль отступает. Посмотрел на склонившегося над ним незнакомца и бросил. «Что тебе нужно?» Ответа не последовало. Он попытался подняться, но в изнеможении повалился на землю. Ныли мышцы, устало все, лицо будто онемело. Кириак попытался сказать что-то еще, но все мысли потерялись, когда он, наконец, разглядел стоящего перед ним человека. То, «Да, дай челем уздер Крувелла!» — обратилась к нему женщина. «С оружием в руках, нагромождением шкур, но все же женщина, или девушка!» Лицо, лишенное морщин, говорила о молодом возрасте незнакомки. Кириак не верил своим глазам. Чужеродный ему язык, да и полусознательное состояние, безусловно, сбили его с толку. Но он никак не мог ответить себе на вопрос. «Она собирается оставить меня в живых или нет?» Кириак уставился на нее, как на нечто аномальное, разглядывая татуировку по всему лицу, которая искусно скрывала шрам. Он коснулся и своего лица, и, не подумав, что ведет себя неподобающе в ее краях, как бы показал жестом, «Откуда это у тебя?» «Дэдди вдруг скрикнула девушка, и вновь надела огромный капюшон, скрывая рану. «Натама! Виачи!» Кириак вопросительно посмотрел на грубую с ним в обращении, но все же спасительницу. «Незачем лечить человека, чтобы потом убить», — решил охотник. Незнакомка поднесла к нему какую-то горячую, густую консистенцию и принялась капать ею на открытые раны. Кириак скрикнул от неожиданности и пронзивший его боли. «Поспешил с выводами!» – прошипел он едва слышно. Острая боль не проходила. Раны то пекло, то раздирало от желания расчесать. Он потянулся было к плечу, но девушка остановила его. «Тэрумо!» Но Кириак не понимал ее, отталкивал женские руки, пытаясь стереть, отряхнуть неизвестную жидкость со своего тела. Тогда незнакомка отошла за какими-то травами, подожгла их и принялась бормотать что-то невнятное. «Туэс сромина доному, билтарис родолис». Дым от трав сгущался, заполняя все вокруг. Кириака мутила, перед глазами была пелена. Он кашлял, пытался что-то сказать, протянул руку, но встретился лишь с пустотой. Незнакомка исчезла, оставив за собой лишь густую пелену и резкий запах, сводящий с ума, лишающий покоя. — Кириак, что ты наделал? — послышался загробный, пугающий голос. — Кто здесь? — охотник протер глаза, огляделся, но никого не обнаружил. — Выходи! — Разве вождь имеет право покидать свое племя? Чья-то громадная тень приближалась к нему, а белый туман будто темнел под ее напором. «Если не умер, конечно!» Кириак приподнялся со шкур, в ужасе покосившись и отползая назад. Он видел своего отца, могучего Смарагда, грозу племени Кахана. Его мертвенно-бледная кожа, синие губы, выпученные глаза приводили сына в немой ужас. «Отец, я!» – залепетал Кириак, зажмурив глаза, но когда распахнул их, перед ним вновь была белая пелена. Кириак ущипнул себя, пытаясь понять, сон это или морок. Холодный пот тягучими каплями стекал со лба, касался груди и падал на землю. Он снова попытался встать. Больше не чувствуя себя в безопасности, он хотел уйти отсюда как можно скорее – Но слабость и еще не зажившие раны брали свое. У Кириака не было сил уйти. Туманная поволока вновь стала рассеиваться, впуская нового гостя. «Сын!» — бархатный женский голос, который Кириак так старался не забыть. «Ты должен бороться ради любимых!» «Ма!» — вдруг расплакался Кириак, вновь почувствовав себя маленьким. «Я так скучаю по тебе!» Ее силуэт так и не проявился в тумане, только голос, нежный и заботливый, каким и запечатлела его память, появился и тут же рассеялся, будто его и не было. Кириак сжал ладонями лицо. «Нет, это все мне только кажется!» Обратился он с тревогой в пустоту, но стоило убрать руки, как перед ним появилось несколько лиц. Среди них был его брат Акштар с разорванным брюхом, в том же виде, в каком Кириак нашел его тогда. Васса и погибший следом за ней отец. Ниже всех был пан, отчаявшийся мальчик, умерший героем в его глазах. Его тело было в многочисленных ожогах. Керб и Дорн, когда-то доверившиеся ему, Кириаку, вождю племени Кахана, все они стояли над ним смотрели с ним немым укором. «Уходите!» — закричал Кириак, закрываясь руками. «Прочь!» Но все они будто не слышали его и не хотели слушать. Надвигались все ближе и хором шептали. «Ты должен вспомнить. Должен!» Кириак отмахивался от них. Раны жгло все сильнее, а сердце стучало так, будто готово было вырваться из груди. Отчаявшись, он опустил руки и прислушался к голосам. — Ты должен вспомнить себя, Кириак.